Глава 26. Сейчас, снова оказавшись лицом к жителям деревни, стоя над весом, который решал мою судьбу в их глазах, я был совершенно спокоен. Нет, за эти дни я ни разу не пробирался в сарае, не проверял себя. Я был совершенно уверен в своих силах с момента сражения с монстром. Девятка никогда не смогла бы убить его в честном бою. Даже для десятки это подвиг, который почти нереально совершить в одиночку. Слишком большая разница в силе. Тем более нет нужды волноваться над этим никчемным камнем. Я взялся за ручки, не спеша поднял гирю к груди, затем выжил ее над головой. Как ожидалось, она явно легче, чем должна быть. Трудно оценить точно, но я готов в этом поклясться. Впрочем, мне в этом и клялись. Засчитано. Отлично. Подойди возьми амулет. Я также спокойно прошел проверку и намерили. Он горел таким же ровным светом, как и у Виргла. Наверное, тот алхимик гений. Жаль, что он создал именно это зелье, ведь с него все и началось. Великолепно, что скажешь, мой старый друг? «Отличный талант!» — Рикол скривился, что при его заросшей роже смотрел сдвое неотвратно. «Отличная выдержка! Хороший актер! Красиво играл на толпу, толкая речи! Прирожденный лжец! Говорит, из таких вырастают вожди!» «Эх, Рикол, Рикол!» — рассмеялся Тортус. «Это в тебе, говорит, злость. Упустить такой шанс. Да, нужно же сделать все официально. Легра, ты назовешь его учителем, что поднял твое возвышение?» «Нет». «Ничего, мне хватит и одного ученика!» — деревенский учитель демонстративно отвернулся от меня. «Зря, иначе бы увидел злую улыбку мне на лице. Хватит ученика? Дарсы тебе штаны. Будешь брагу хлестать в этой деревне еще годы». «Думаю, с той наградой, что деревня получат за двух чемпионов?» Воин обращался к Кардо. «Еще в этом году вы получите вторую звезду. Впрочем...» Тортус хлопнул себя по бедру. «Нужно еще решить вопрос главы». «Старший, младший желает сообщить о преступлении». В очередной раз склонился в приветствии практиков. «Кажется, воин, оно особенно приятно». «Что?» Рекол обернулся ко мне, склонив голову. Я, тем не менее, видел, как сдвинулись его ноги. «Чего ты еще хочешь учудить?» Я молчал, ожидая решения Тортуса. «Говори». Я разогнулся, получив разрешение и поднял взгляд на воина. Младший узнал, что глава деревни Карда и его сын Виргл, я мстительно сделал паузу, заставляя названных мной людей замерить в ожидании, обманули уважаемого воина на экзамене. «Говори прямо, не плети словеса». Голос Тортуса гремел над площадью, пригибал жителей, скрытой в себе угрозой. «Но я стоял прямо». Вергл застопорился на седьмой звезде. «Это знает каждый, кто пьет с утра до вечера, а хоть иногда появляется на тренировочной площадке». Не упустил я шанса добавить яда. Чтобы обманом покинуть нулевой пояс, Кардо начал с того, что использовал фальшивые экзаменационные гири. Они весят всего лишь по 350 килограммов. «Рекол!» — прорычал Тортус. Того словно сдуло ветром. Он метнулся к гирям десяткам, затем вдоль лежащих для остальных звезд бросился в сарай — где должны были оставаться запасные. Буквально через минуту вернулся. Бледный, осунувшийся. Еще раз приподнял гири на площади. «Докладываю». Арикол согнулся в поклоне. «Гири десятка, двойной комплект. Один подделка. Вес девятой звезды». «Карда! Виргл! Ко мне!» Торт успугал. Каждое его слово было словно острое копье. Даже я, вызвавший эту бурю на чужие головы, с опаской глядел на его заострившиеся черты лица, сузившиеся глаза, мне казалось, что даже красные пряди в его волосах стали ярче, придавая ему и вовсе нереальный вид. Я буквально чувствую, что в его словах добавлена сила. — Как это понять? — Уважаемый проверяющий! — Кардо рухнул на колени. Это зрелище тоже завораживало. Невысокий, худощавый, сидящий воин нависал над сгорбленным перед ним могучей фигурой, которая пыталась сжаться в комок у его ног и выглядела жалкой и никчемной, несмотря на свои размеры. «Гири все клейменные. Просто подвернулась возможность купить почти задарма. Я лишь воспользовался шансом. Кто ж знал? Амулет-то амулет. Десятая звезда!» «И все же. Гири — серьезное нарушение, хотя и не преступление», — Тортус обратил свой пронизывающий взгляд на меня. «Младший, у тебя есть доказательство, что гири были приобретены с осознанием их поддельности и со злым умыслом?» «Есть», — я кивнул. «Но я не буду о них говорить. Это вовсе не понадобится. Я обвиняю карды и Вергла в том, что они нарушили закон о порядке возвышения, изгнанных в нулевой». Над площадью снова повисла тишина. Пусть большинство деревенских не догадывается или забыли в нашей дыре об этом законе, но сама формулировка уже внушает страх. Конкретнее. Смотри мне в глаза. Именно таким я представлял в фантазиях ледяной ветер. Голос буквально вытягивал тепло из меня. Что же, я буду рад указать и этому ветру цель. Четвертый пункт. Голос мой был тверд, хотя сердце и билось как заполошное. Использование алхимических зелий, либо вытяжек и перегонок. А рекол. — Что, уже забыл свои насмешки? — Хватит, — оборвал его тортус. — В этом деле мало не покажется никому. — Хорошо. Арикол кивнул, шагнул ближе ко мне, поднял было руку схватить за подбородок, но я скривился и отдернул голову, не позволяя тронуть. — Поздно. Я уже не в твоей власти и даже выше тебя по статусу, штрафник. Деревенский учитель хмыкнул, опустил руку. — Повтори. Карда и Виргл нарушили закон о возвышении, использовали зелье для обмана на экзамене. — Правда, — кивнул Арикол и тут же скривился и сплюнул на песок. Хотя с ним нельзя быть уверенным ни в чем. Может, просто верит в свои слова, как в глаз неба, лично слышал за завтраком. Это серьезное обвинение, карающееся смертью. По площади прокатился гул, пронесся из края в край и стих. Мне нужны доказательства. И они есть у меня. Виргул выпил два зелья. Зелье усиление тела, которое дало ему две звезды сверху его семерки, и позволило поднять поддельную гирю. Я замолчал, разглядывая мрачного Кардо, что за это время отполз от ног тортуса и слушал меня, сжимая кулаки. Второе зелье. Уважаемый, мне сказали, в первом поясе продается зелье для возвышения воина. Я играл на публику, чтобы всем жителям деревни стало ясно, что это совершил их самозванный вождь, который позволяет поднять свою силу на одну звезду. Верно ли это? Верно, ведь именно поэтому зелье включено в список запрещенных. Тортус не отводил от меня глаз. Голос его хоть и не угрожал более, но заставлял спину покрываться мурашками. Попавшие в нулевой круг должны своими силами добыться возвышения и заслужить возвращение на родные земли. Как мне стало известно, из первого пояса была изгнана семья алхимиков. Возможно, благословение небес они утеряли, но голову нет. Три поколения мастеров-алхимиков их семьи пытались приспособить рецепт этого зелья к травам и уровню энергии нулевого. Несколько лет назад кое-что им удалось. «Как ты обо всем этом узнал?» — спросила Рикол. Мне рассказал торговец, который познакомился со вторым в очереди алхимиков, что бился над рецептом. Тогда он был нищим, спустив все свои средства на ингредиенты для работы. Долгие годы торговец спускал уже свои деньги на снабжение алхимика, а затем его сына всеми травами. Он тоже был девяткой и грезил о землях предков. А затем Кардо выпивал все соки из деревни, покупая себе право опробовать это зелье. Ты уверен, что это именно зелье для возвышения? Его используют не на седьмой звезде, и не таким образом. Мне назвали его именно так. Подробности с зелья мне неизвестны. А зачем нужны были поддельные гири? Зелье не вышло? Побочка? Да, старший. Алхимик так и не смог создать полноценное зелье. Его заменитель не поднимал возвышение навсегда. Он лишь временно накачивал меридианы энергии и должен был обмануть амулет, заставляя его сработать на заемную силу. Это уже даже возвышением воина не назвать. Алхимик себе польстил. И ты ему тоже. Алхимик с головой сделал бы все по уму. Торт ускривился. И сколько оно действует? Три часа. Вергол не выдержал происходящего и бросился бежать. Он успел добраться лишь до заборчика. Воин вскинул руку, развернул ее ладонью к беглецу, с нее сорвался полупрозрачный, но ясно отливающий красным шар. Коснулся спины Виргла, и того словно легнул Буйвол. Парня отшвырнула в сторону, снося его телом одну из саманных скамеек, только куски окаменевшего дерьма и пыль полетели. Арикол. Учитель молча подошел к лежащему без сознания Вирглу и, схватив его за воротник, когда-то щегольской рубахи волоком вернул на место, с которого тот бежал. «Карда, тебе есть что сказать, оправдаться?» Голос Тортуса бросал в дрожь — Нет, — спокойно ответил бывший глава. Поднялся с колена, тряхнул песок со штанин. — Причина преступления? — Та же, что и у всех. Желание вырваться отсюда. — Что бы ты делал дальше? Недовоин в первом поясе? — Это здесь зелье запрещено, а там оно есть в любой лавке, — насмешливо протянул Карда. — Откуда бы у тебя взялись такие деньги в первом? Вы не прожили бы в школе даже недели, как сына бы раскрыли на первом же занятии. — Деньги есть. Не зря же я стал главой деревни, — хмыкнул Карда и замолчал. — Наивный? Тортус коротко рассмеялся. «Конкретнее. Рассказывай все. Незачем упрямиться. Я знаю технику не только глушения. «Верю, верю. Слабаки не становятся проверяющими круга». Карда снова замолчал, но лишь переводя дух. «Но я никогда не боялся воинов. Мы оба из нулевого. Проверим, чья воля сильнее». «Смелые слова», — теперь замолчал Тортус. Продолжил уже тише. «Каково это — тянуть родных в землю предков и стать причиной смерти своей семьи, сына, жены?» «Жена ничего не знала. Я знаю закон, только принимавший участие». Карда сжал кулаки. «Это я, сын, Верат и алхимик, конечно же. Жена нет». «Закон здесь я», — ухмыльнулся воин. «Но ты ведь не боишься меня. О чем нам разговаривать?» «Слово?» «Словами это нельзя было назвать. Карда хрипел». «Слово? Кто такой Вират? согласно кивнул, спросил воин. «Торговец. Он умер». Я влез в разговор, за что получил взгляд Тортуса, от которого зачесались зажившие раны на груди от шипов мада. — Занятно, — хмыкнул воин. — Смелый парень влезать в разговор, чтобы сказать такое мне. Он был виновен в преступлении наказание, за которое смерть, — поспешил я оправдаться, проклиная свой язык. — Смелый, да, — кивнул Тортус, и тут захрипел Карда. — Чуяло мое сердце, что все непросто с тобой. Муторно было каждый раз, когда я тебя видел. Я дурак на совесть списывал. Жаль, что ты такой неубиваемый, ничего-то на тебя не действует. Бывший глава поднял руки и сжал свои здоровые кулаки. Свернул бы себе шею, и все бы вышло у меня. Впрочем, с таким возвышением как бы ты их свернул? Только бы если бы тебе помогли. — Поздно угрожать, — оборвал его Тортус. — Я хочу услышать, что такое с постом головы. Не болтай попусту. — Хорошо. Зариус не видел смысла уезжать отсюда. Мечта у него была — селение основать. Он не стремился никогда стать десяткой. Хотя, знаете, может, он и был десяткой. Уж больно тяжело его убить оказалось. Четвером врасплох, и то. Кардо покачал головой, смехнулся, огладил борду. Я обернулся, выискивая глазами Рикта. Тот стоял не просто бледный, а белый, как крутой замес из вёздки. А место хорошее он выбрал, денежное. Все эти годы, как меня поставили главой, я все излишки переводил в деньги. Мне бы хватило на зелье и сыну и себе. Никто бы ничего не понял. А я, наконец, стал бы воином. — Ясно. Когда ты дал сыну зелье? — Ещё час и закончится. Зелье усиления уже закончилось. Карда сплюнул, я хотел было задать вопрос, но покосился на тортуса, и решил, что хватит наглеть. Старший, позвольте задать ему вопрос? — Задай. Ты подговорил торгаша подменить отцу зелье восстановления на зелье усиления? Пусть это слышат все. Да, ненавижу, когда меня втаптывают в песок. Раньше я позволял такое только Зариусу. И то, в черной бороде блеснули зубы. До поры. Ясно. Раз ты не думаешь ничего скрывать, то... Смысл? Перебил карды и, хрустнув шею, расправил плечи. Я никогда никого не боялся. Даже вас, воинов, завидовал, да, следовал обычаям, но не боялся. Не хочу в последние минуты жизни унижаться и пытаться врать, когда нет выхода. Слово? Карда не спускал глаз с Торуса. «Слово!» — Тортус поднял руку и сжал кулак. «Что за алхимик делал зелье?» «Кмита живет в Лерате. Кто еще пользуется его зельями?» «Это знал только Вират, Пусть теперь Малакасос поможет искать!» Оскарил Карда зубы в улыбке. «Достаточно! Жители деревни!» Если до этого голос Тортуса был просто громким, позволяя гудящей толпе легко услышать каждое его слово, то теперь просто оглушал. Приблизительно так же, как у Арикола, когда тот разнимал драку. Бывший глава деревни Карда и его сын виновны в многочисленных преступлениях, наказание за самые страшные из которых смерть. Обман на экзамене, непозволителен. Я, властью, данной мне городом орденом Морозная гряда, приговариваю их к смерти. Арикол начал поднимать руку. Карда еще сильнее расправил плечи, поднимая голову к небу, а я сглотнув комок в горле, открыл рот. Уважаемый старший, что еще? Позвольте младшему! Я согнулся в низком поклоне. Уладить с приговоренными своей смертельной обиды. Вы слышали, он убил моего отца. Ты хочешь убить их лично? Нелепо. Один чемпион-обманщик, второй погиб в бессмысленной схватке. Забудь. Что же, мама сразу, как только я пересказал слова Таргаша, озвучил этот план, сказала мне, что эти надежды смешны. Или раскрыть воину аферу, или убить карда своими руками. С чего бы воину допускать такой фарс? Хорошо, что у меня есть чем его подкупить. В тот день, когда монстр едва не убил нас обоих, мама не собиралась приходить на наш огород. Но выискивая растение на сдачу, она наткнулась на побег череда. Трава, в общем-то, полезная, но что-то стоящее, только полной корзиной. Мама уже хотела перешагнуть ее, но вдруг заметила отличие. Присмотрелась и опознала его редкую версию. Черед астралисты. Сорвала его, уже собиралась кинуть на плечный мешок, как ее посетило понимание. Такое растение было у нас. Такое, да не такое. Тогда, держа его в руках, она заметила отличие от растущего в ее пещере череда астралистов. И побежала проверять свою догадку. Убедилась и полезла в отнорок со шкурами в попытке сохранить его, но убрать подальше от пещеры, чтобы перестать приманивать столько зверей. Небо присматривает за мной, понял я, когда мама расписала его свойства. Уважаемый, подождите. Я махнул маме, подавая ей сигнал. Мама пересекла площадь под взглядами всех людей, остановилась, не доходя до меня шага, и поклонилась тортусу. Приветствую старшего. Затем она выпрямилась, повинуясь движению руки воина, и протянула мне небольшой плетеный туесок с побегом. А я с поклоном протянул его Тортусу, глядя ему в глаза поверх растения. Младший просит принять этот дар и выполнить его просьбу. «Что это?» — с недоумением спросил Тортус. «Черед астролистый огненный, уникальная трава пустоши, которая очень полезна для всех». «Кто обладает склонностью к огню?» — закончил за меня Тортус. «Трава спутник». «Верно. Растение не просто редкое, но и в использовании относится к уникальному классу. Его можно пустить на эликсир, и он принесет немалую пользу» но наибольшую выгоду получит тот, кто будет держать ее в своем доме, живым. Рядом с ним практик возвышения, склонный к огню, получит выгоду в поглощении энергии. Тот объем, что раньше он поглощал за 10 дней, он теперь поглотит за 9. В идеале со взрослым цветущим цветком. Для следующих этапов возвышения, на которых важно именно поглощение накопления энергии, бесценный помощник практикующего. Оценить это растение в деньгах? Мама даже не смогла предположить, сколько оно может стоить. Возможно, столько, сколько всего заработал на нашей деревне Карда за все годы. Может быть, гораздо больше. Большое искушение для стремящегося к богатству. Но мама, рассказавшая раньше, как обесценятся наши деньги в первом поясе, рассказала мне и о проблемах, которые вызовут попытка продать такое уникальное растение. Даже через подругу, даже тайно. Ни у одного торговца-алхимика не будет на руках таких денег. А продавать прямиком тому, кто обладает деньгами, а значит и властью? Слишком много проблем для нас – Слишком большое искушение получить ударом для покупателя. И я вместе с мамой, подумывавши о тайном участии в аукционе, вдруг вспомнил красные пряди в волосах нашего проверяющего. Явный след его преобладающей стихии. Такое замечание было в некоторых книгах о высоких ступенях возвышения. «Ты поражаешь меня. Снова?» Тортус помолчал. «Все в твоих руках». Благодарю уважаемую старшему. Я низко поклонился, обернулся был к кардо который ухмылялся, глядя на мой подкуп. «Стой!» Воин поглядел мне в глаза и приказал, вынеси оставшиеся гири десятки суда. Я кивнул и не спеша отправился к сараю. «Проверка. После всех этих нечестных и обманных зелий, Тортус хочет окончательно убедиться, что я достиг десятой звезды. Я не спеша по одной, хотя чувствовал себя странную, необоснованную, причем уверенность вытащить сразу обе, принес гири к его ногам. Старший? Они твои». И тут же снова раскатами грома. «Приговор приводится в исполнение чемпионом деревни». Я протянул руку маме, и та вложила в нее нож. Вытащил его из ножен и посмотрел на Карда. «Смелее, щенок!» Он раскинул руки и засмеялся. «Ты знаешь, куда бить?» «А ты?» Я бросил ему нож под ноги. «В спину, как зариуса. «А ты, оказывается, острый на язык, когда смеешь открывать рот!» Карда оборвал смех и смотрел, как я беру у мамы свой самодельный кинжал. «Решил сойтись со мной лицом к лицу?» «Я два года мечтал об этом. Я вытащил наружу свой мешочек с клятвенным камнем, сжал его на миг в кулаке. «Хочу вбить свой кинжал в твое сердце». «А сумеешь убить? Ешка не тонка, щенок! Как ты вообще дотянешься до груди?» принялся насмехаться Карда. «Спросишь у паурита. Смех Кардо отрезало. В толпе стали раздаваться восклицания и охния, а я двинулся вокруг бывшего главы. Не собирался тренироваться с ним, как бывало делал со зверями, не собирался использовать его для того, чтобы прорваться и стать сильнее. Нет. Я просто хотел его смерти, но не собирался убивать его в первые секунды. Пусть он попробует убить меня». Пусть у него появится надежда, как у отца, если не на жизнь, то хотя бы на мою гибель. Лишь тогда я нанесу удар. Я завершил круг, но карда так и не напал. Верно, думая, что ждать и обороняться легче, больше шансов поймать меня. Я не против. Быстрый шаг к убийце отца и секущей по руке. Пусть у моего кинжала нет режущей кромки, но самый кончик спорит с моей скоростью не хуже лезвия. Принужде. Пока я не собирался бить наверняка, скорее угрожал, даже двигаясь не так быстро, как мог. Кардо убрал руку с пути кинжала и полоснул в ответ. «Медленно, не сравнить с Мадом. Я даже не вижу ее движений ловкости калги. Этот буйвол слишком слаб. Он не сможет ранить меня без моего желания. Но даже такой малости я ему не позволю». Я увернулся в последний момент, нож едва не рассек мою новую рубаху. Бывший самозваный вождь зарычал и кинулся на меня, окрыленный близкой целью. Один, второй, третий удар и прошли мимо меня, не дотягиваясь буквально волос. «Хватит». Я ударил Кардо сбоку по руке с ножом, меня протащил назад по песку на полшага от силы удара и шагнул в открывавшееся пространство. Вдох. Удар. Карда еще ничего не понял, а я, оттолкнувшись второй рукой от его груди, уже стоял в двух шагах от него и смотрел, как он пятится назад. Глаза его удивленно смотрели на меня, а рот открывался и закрывался, будто он пытался что-то сказать. Третий вдох, Карда прижал руки к груди и наткнулся на кинжал, который ушел в его тело пороговую гарду. Пятый вдох, а на его губах показалась кровь. Он еще раз попытался что-то сказать и завалился навзничь. Дождавшись, когда стихнут удара огромного тела, я подошел и вырвал кинжал из ее сердца. Площадь молчала. А затем кто-то завыл. Я обернулся, скользя взглядом по толпе. Орма. Она стояла, сжимая в руках свою косу и выла на одной ноте, глядя на тело. Пусть. Он это заслужил. А маме тоже пришлось несладко в тот день. Я вот не верю, что Орма ничего не знала. Но Карда купила тортуса ее жизнь. Пусть. Ракот. Это Рикол. Заткни ее и убери отсюда. Как уж он выполнил приказ, я смотреть не стал, развернувшись и направившись к следующей своей жертве. Но крики стали тише и принялись удаляться от площади, пока совсем стали не слышны. Я пнул ногой Вирглове, просительно глянул на воина. Просто без сознания. Водой. Тук-то. Я сразу нашел ее фигуру, он пробился к самому заборчику и стоял, открыв рот. Принеси мне кувшин воды. Сейчас. Парень сорвался с места, ввинтился в толпу и появился уже с нашей стороны, убежав куда-то в сторону своего дома. Интересные дела творятся. Что у тебя стук-то? Это связано с его ростом возвышения? А Рикол появился возле меня, видимо, тоже с Ормой разбирался не сам. Какие дела? — пожал я плечами. Спроси у любого. Я учу его бегло читать и счету. Что за странные мысли? Второй раз такой трюк со мной не пройдет, — учитель ухмылялся. Ты возвышаешь парня? Нет, — коротко ответил я и чуть улыбнулся. Рекол поскреб щетину, сплюнул и отошел. А я уже откровенно и широко улыбался. Кто я такой, чтобы возвышать парня? «Властелин духа? Я простой мальчишка, который дает советы. Благодарно кивнув тук, кто я начал лить воду на Виргла. Сначала тонкой струйкой, затем все сильнее и сильнее, пока он за фырков не очнулся». «А что?» — скинулся он, обтирая лицо. «Помнишь, как я раскрыл воину вашу с отцом махинацию?» «Тварь!» — прошипел Виргл и вскочил с песка площадки. «Это еще нужно доказать! Ты сам как стал десяткой? Это какой-то обман!» «Доказать? Зачем? Твой отец во всем признался». «Что? Как?» Взгляд Виргла заметался вокруг и остановился, найдя тело. — Он не мог. Отец! — Да, его приговор уже исполнен. — Что? Какой приговор? — Смерть. Смерть за обмана, возвышение зельем. — Так нет никакого возвышения, — заорал было Виргл. — Не возвысился я, не возвысился. Обман это был. Я семерка, простая семерка. Никакого возвышения. Семерка, шутка это. С и принялся бормотать. Шутка? Ты хорошо пошутил. Мне понравилось. Внезапно ответил Тортус Вирглу. — Приговор — смерть. — Виргл. Я дождался, когда он переведет широко раскрытые глаза с на меня и напомнил. За начало новой жизни. Я ударил его в сердце кинжалом и держал руку на рукояти, глядя, как тускнеют его глаза. Он недостоин схватки. Все, все мои обещания исполнены. Я отомстил за смерть отца, за свое унижение и свое отравление. Мое сердце больше не болит при воспоминаниях об отце. Уважаемые, прошу справедливости, раздался голос, который я совершенно не ожидал услышать. Миргла, что это она? Что тебе, женщина? осторожно поинтересовался тортус. Прошу судите остальных убийц. Каких убийц? нахмурился воин. Я тоже не понимал, к чему она ведет. Гризма, ракота и его! Ее палец скнулся в меня. И кого не убили! Тортус подался вперед, рассматривая Мирла. Те двое Зариуса, а пацан Пурита! Для начала тортус потер лоб. Какие у тебя доказательства? Их слова! Миргла уперла руки в бока, что с ее формы смотрелось угрожающе. Кардо сказал, что убивали Зариуса вчетвером. А в тот день с ним были Гризма, Ракот, Паурит и Закир. Это все знают. — Хорошо. А почему оставшиеся двое не убийцы? — Так известно. Закир тогда и погиб. А Паурита этот убил. И за это тоже должен ответить. Принялась объяснять, переходя на визг Миргла. — Слухи не врали. Он сам сказал Карда, чтобы тот спросил у Паурита. — Признался, сучонок, на ваших глазах. «Довольно — Довольно, — рявкнул Тортус. Громкий визг Миргл словно оборвало. «Мне нет дела до ваших дрязг и споров, кто кого ударил ночью за углом. Это ваше дело, которое решает голова. У кого в деревне самая высокая звезда?» «У меня», — заявила у заухмлявшейся Миргла. Тортус сморщился, глядя на нее. Рекол? Да, восьмая звезда. И все? И еще восьмая у его матери?» Рикол ткнул меня пальцем. «Да, тоже бесполезно». Тортус вздохнул и покачал головой. «Вот дыра. Хорошо. Кто следующий по звездам? Чтобы только с мозгами». «Ракот, семь звезд», — ответила Рикол, улыбаясь. «Ракот?» На лице Тортуса тоже появилась улыбка. «Ракот, ко мне?» Воин оглядел стоящих перед ним, мирло с ее огромными угорящимися мускулами и совсем не женскими пропорциями, и здоровяка Ракота, который все же был массивнее и выше, хотя стоял чуть сгорбившись и опустив взгляд. «Отныне новый глава вашей деревни, Ракот!» «Он убийца!» — завержала женщина, у которой явно рушились мечты. «Глава!» — Тортус повысил голос. «Эта женщина совсем не имеет уважения. Я недоволен. Наказать и заставить выучить поведение перед лицом воина».